Глава шестнадцатая. Скрытое убежище. Это была гонка на выживание. Если первые сотни четыре метров мы преодолели без труда, то последующие два километра мне пришлось тащить совсем немаленького Котана на своей спине. «Ученик, оставь меня!» — раздалось над ухом, когда мы преодолели около двух тысяч шагов. «Уходи в поселок! Скоро туда придет воин Ордена, а, возможно, и звезда!» «Вместе вышли из руин, вместе и до места доберемся!» Сквозь зубы процедил и я и продолжил движение. Знал бы, Александр, сколько раз мне приходилось вот так, на спине, выносить из серой зоны бойцов. Подчиненные относились к капитану Тайфуну с огромным уважением, не просто так, а заслуженно. Впрочем, сейчас совсем иная ситуация. Котан нужен мне, потому что он единственный связь с чужаками, и у меня на старшего воина большие планы. Остановился, лишь когда понял, еще несколько шагов и упаду. К этому времени мы удалились достаточно, чтобы руины пропали из виду. Теперь, в какую бы сторону я ни смотрел, кругом до самого горизонта тянулась серая равнина. Лишь черный столб дыма нарушал однообразие. «Все!» — с хрипом вырвалось из моего горла. «Отдыхаем!» Свалив Александра на бок, я обернулся и тут же немедленно начал создавать шар воды, потому как вся грудь Орденца была залита кровью. «Как же так? ветерана рано затянулось!» — Ну уж нет, зря я тебя нес, что ли. Сейчас подлечим водой, вколем последний шприц-тюбик из аптечки, а потом нанесем на края раны остатки заживляющей мази. В Котана после укола словно вторую жизнь вдохнули. Глубоко вдохнув, он прерывисто задышал, при этом даже потянулся руками к груди. Пришлось остановить его, чтобы не растревожил рану. — Успокойся, Конме, мы выбрались из руин, — успокаивающе произнес я. «Сейчас отдохнем и двинемся дальше». «Как далеко ушли?» — хрипло спросил старший воин. «Больше двух километров. До поселка осталось немного». «Надо отдохнуть. Что-то с грудью не так. Рана не должна была разойтись. Похоже, у меня в организме яд, причем сильный, раз твои лекарства его не выявили». «Подожди!» — я вновь схватил аптечку. «Так мы противояди не использовали. Есть такое лекарство...» Только не знаю, поможет ли. Помогло. Жаль, в аптечке осталось всего лишь три предмета. Баночка противожоговой мази, тюбик с жидкостью для обеззараживания и остатки противоядия. На тубусе имелась риска, показывающая объем разовой дозы. Жалеть о тратах не стал. Во-первых, у меня не было желания объяснять орденцам, откуда такое добро. А во-вторых, Александр отплатит многократно, хотя сам об этом еще не ведает. Пока нес воина, у меня начал созревать план дальнейших действий. «Вроде отпустило», — произнес Котан. «Надо же, только сейчас понял, что у меня сильно болела грудь. Все думал, это рана заживает. Значит, до поселка осталось совсем немного, говоришь? Давай, поторопимся. Возможно, я ошибаюсь, и у селян совсем другая проблема, с которой справится лишь воины ордена». Александр не ошибся. Но не это порадовал нас больше всего. Первые, кто нас встретил на подходе к селению, — игуны. Все пять, живые и невредимые. Кухря, завидев своего боевого товарища, издал столь протяжный рык, что жители поселка, скорее всего, обмерли от страха. Налетев ураганом, зверь чуть ли не целиком вылезал старшего воина, при этом издавая порыкивающие звуки. А вот остальные питомцы, как это ни странно, подошли ко мне. Каждый обнюхал меня, терся о грудь и плечок головой после чего отходил в сторону и замирал, словно ожидая приказаний. Неужели что-то почувствовали во мне? Единицы парсомы? «Ухря!» Последним ко мне подошел питомец Котана. Издав свой любимый звук, он обнюхал мое лицо, после чего положил здоровенную голову у меня на плечо и замер на несколько секунд. «Ты смотри, первый раз вижу, чтобы мой зверь проявлял такие чувства», задумчиво произнес Александр. — Ученик, может, пойдешь в ловцы питомцев? — Это очень уважаемая профессия в Ордене. К тому же ты ликвидатор, а это открывает большие перспективы. У тебя все шансы добиться высокой должности. — Я подумаю. — Сообщи мне о своем решении. Старший воин хлопнул кухрю по крупу. — Эй, животина бессовестная! — Рассказывай, что случилось. Почему вы караулите поселок три ух шестнадцать? р «Харт? Живой?» «Хра!» «Матэ, пошли в селение!» — сказал Александр. «Кухря не знает, что станом!» В поселке были изменения. Остатки разрушенных хижин уже разобрали, и из них восстановили пять жилищ, в которых и ютились простаки. Когда мы пересекли защитный контур, к нам навстречу вышла Мора, временный, а может и постоянный поселковый староста. Сопровождал ее тот старик, что первым вступил с нами в разговор при прошлом визите. «Наконец-то!» Еще не приблизившись, произнесла женщина. Она указала рукой на каменное строение. «Там один из ваших вчера утром пришел. Мы помогли ему, дали целебный отвар. Но ведьмаку стало сегодня хуже. Я приказала зажечь дым, может быть, орден спасет его. Но пришли вы, и, похоже, вам тоже нужна помощь». «Мате, за мной!» приказал старший воин и поспешил к каменному строению. Харт лежал на деревянной кровати в одной из комнат на первом этаже. Вид у воина был такой, как у Котана в комнате посвящения, когда тот раненый лежал без сознания. При этом копейщик при нашем появлении даже улыбнулся и попытался подняться. Мы, переглянувшись с Александром, синхронно кивнули. «Яд!» Быстро достав аптечку из рюкзака, я приступил к врачеванию. «Ты смотри, как сноровисто справляется!» — еле слышно произнес Танн. «И когда только научился...» «Замолкни, ты, рыкнул старший воин. «У тебя отравление ядом. Та тварь, что порвала нас, оказалась мутантом, как и змеи. Молись хаосу, чтоб противоядия хватило. Я бы еще обработал раны противовоспалительным!» — вмешался я в разговор. «Мне не нравится цвет кожи вокруг повязки. Действуй!» — разрешил Александр и, повернувшись к выходу, крикнул. — Мора! Принеси целебного отвара! Да побольше! Противоядие не помогло Харду. Или яда в его крови было чересчур много, или отрава слишком долго находилась в теле. Но факт, если ему и стало лучше, то незначительно. Зато Рана прямо на глазах потеряла болезненную синюшность, порозовев. — В таком виде, если не будет сильных нагрузок, Танн способен протянуть два, а может и три дня. Выслушав мои мысли, котан принял решение. Возвращаемся. Закрепим на спине кухри и двинемся обратно. За двое суток должны добраться до форта. Там очень, надеюсь, найдется противоядие. Сборы были недолгими. Взяли с собой еды и пищи на три дня. Вынесли харда за пределы охранного контура. Погрузили на игуна и привязали в нескольких местах, чтобы не свалился. Попрощались с селянами, проводившими нас до окраина поселка, после чего выбрали курс на форт и двинулись вперед. Ездовые звери, по приказу Александра, взяли средний темп, без бешеной скачки и рывков, но все же достаточно быстро. С наступлением ночи пришла и прохлада, освежившая и нагревшийся за день воздух. Свет звезд и луны освещал окрестности, но я даже не смотрел по сторонам. Сегодня за дозорных выступали игуны погибших Луня и Сиона. Кто осмелится напасть на этих крупных ящеров второго ранга? Сам я ехал на питомца Варха, и, судя по всему, Ирис, такой была кличка Зверя, уже считал меня своим новым хозяином. Редчайший случай, если верить Александру, чтобы игун после гибели хозяина так быстро привязался к другому человеку. На подобное способны лишь погонщики или те, кому благоволит хаос». Я не стал рассказывать Котану о своих приключениях под землей, понимая, что стал носителем великой тайны. Тот куб — источник силы и могущества, которые пригодятся мне в будущем. Нескоро, учитывая, что я практически никто, по меркам моего мира, ученик, завершивший третий год обучения. Не будь в моей памяти знаний прошлой жизни, я бы погиб еще тогда, в схватке с Сахемом. «Добрались!» — крикнул Александр, скакавший на игуне Харда, бок о бок с кухрёй. Я промолчал. Моё улучшенное зрение позволило увидеть башню убежища несколько минут назад. На стоянке задерживаться не стали. Ослабили на время ремни, удерживающие Тана, напоили игунов и продолжили путь. По подсчётам старшего воина, нам предстояло провести в дороге ещё около суток. К тому же, вероятно, что мы встретим посланца из форта, у которого с собой должна быть полная аптечка. Вряд ли в ней будет лекарство от яда, но то, что мы сможем отсрочить смерть Харда еще на день-два, это наверняка. Продолжая гонку по пустоши, я задумался о том, что вся моя жизнь в этом умирающем мире похожа на какую-то бешеную скачку. Я или выживал, или сражался, или, как сейчас, куда-то спешил. Что так влияло на мои действия? Хаос или что-то иное? Богиня Айлин желает, чтобы ее слуга быстро развивался? А может, я сам причина этого безумия? Уже давно рассвело, когда я заметил вдали облачко пыли. Я сосредоточился на нем и вскоре определил, что это отряд из пяти всадников, скачущих верхом на драгах. Боевая звезда Ордена? — Конме, к нам приближаются Орденцы! — крикнул я старшему воину. — Остановка! — тут же отреагировал Котан и первым начал замедляться. Я последовал его примеру, и через минуту мы уже спешивались. На мой молчаливый вопрос Александр ответил. «Похоже, Коннор Тимил связал сигнал о помощи с нашей звездой и решил подстраховаться. Хороший у нас командир форта». «Кого я вижу?» Раздалось издали, когда группа воинов приблизилась к нам на расстоянии полусотни метров. Не сбавляя скорости, орденцы разъехались, взяв нас в кольцо, и только после этого остановились. «Александр, где твоя звезда?» «Фрост, и я рад тебя видеть». «Не повезло нам, попали в ловушку», — хмурясь ответил Котан. К нему обращался такой же старший воин. «Но мутантов прикончили, всех четырех. Ты по поручению Кона за нами? Если бы, нам велено добраться до селения 3.1.16, набрать там группу людей и перевести их в 3.0.16. С таким же заданием в соседней поселке отправлены еще два отряда. Что у тебя с бойцом? Противоядие нужно». «Мутант занес заразу, астролист не справляется!» «Арти, достань из лекарской сумки все, что у нас есть против ядов!» Приказал Котан своему подчиненному, после чего вновь повернулся к нам. «Слушай, а вы же уехали раньше, чем к нам нагрянула инспекция из крепости!» «Зачем?» — удивился Александр и тут же добавил. «Нет, мы не видели посланцев Геркона. Так что они ищут?» «Да всех пересресли! Говорят, что в форте недопустимы высокие потери, подозревают саботаж!» Кто-то из новых второгодков пожаловался. Скорее всего, кона Артемила снимут с должности или проведут ротацию. Это плохо. Голос старшего воина изменился. У меня, да и у всех воинов с нашим комендантом сложились доверительные и дружеские отношения. А теперь всех раскидают по самым спокойным местам. К тому же не хочется очутиться в крепости или цитадели. Ну, ты же понимаешь, что от нас ничего не зависит. — ответил Фрост и тут же повысил голос. — Арти, чтоб под тобой драк взбесился! Живей шевелись, тут боец умирает, а ты словно простачка! — Конмэ, вот все, что есть в наличии. Воин подошел к нам и передал Александру два флакона с серой жидкостью, а с ними небольшой мешочек. — Это настойка и ферментированные лепестки астролиста из первого соцветия. Если смешать, то должно помочь. Если концентрат не справится, то воин считает, что труп. — У нас просто нет более лучшего способа вывести яд из организма. — Еще нужна какая-нибудь помощь? — поинтересовался Фрост. — Нет, вы и так сделали, что могли, — ответил старший воин и протянул Фросту руку. — Благодарю. — С тебя бутыль того крепкого пойла, что вы в прошлый раз добыли в руинах. Командир Звезды ответил на рукопожатие. — Ну и желаю скорейшего выздоровления твоему бойцу. Пятерка орденцев еще не успела удалиться, а мы уже приступили к лечению Харда. Воин, надо заметить, был совсем плох, даже в сознание не приходил. Пришлось насильно вливать в него темно-серую смесь, получившуюся при смешивании обоих флаконов и мелко порубленной сушеной листвы. Закончив с процедурой, быстро собрались и двинулись дальше. Какое-то время ехали молча, но я видел, что кот Тан хочет что-то рассказать мне. Наконец он решился. «Ученик, плохо дело складывается. Похоже, орден решил устроить облаву на чужаков» и мы с тобой попали под подозрение. Напомни мне, как ты защищаешься от проверки Смотрителя и артефактов? Заклинание, стихиальная защита, — коротко сообщил я. Не пойдет. Скорее всего, нас будет просвечивать Смотритель звания икона, и будет он гораздо сильнее Сильвиса. Хм, а ведь я ничем не смогу помочь тебе. У нас божественная сила, от которой можно легко избавиться. Не на совсем, на время... Достаточно трижды подумать и произнести вслух, что не веришь в своего бога. Вернуть чуть сложнее, но тоже не составляет труда. А вот как у тебя, неизвестно. Ты сможешь освободиться от силы своей стихии, чтобы остался только хаос? Нет, — ответил я. Если это случится, хаос уже не даст стихии воды занять хотя бы часть сердечного сосредоточия. Такое не входит в мои планы. Проще сразу умереть. Тогда у нас остается только один выход. — сообщил Александр после долгой паузы. — Ты должен остаться на стоянке. Думаю, через неделю инспекция покинет форт, и ты спокойно сможешь вернуться назад. Звезда Фроста точно не успеет за это время выполнить задание Кона, так что о том, что ты жив, сообщить будет некому. Есть, правда, одна проблема, но ее я возьму на себя. — О чем речь? — поинтересовался я. — Мне придется убить всю группу Котана Фроста, а, возможно, и две других тоже. Это при условии, что ты на момент их возвращения еще будешь здесь, на стоянке. Стоп! Старший воин прервался. Смотри, кажется, Харду становится лучше. 1.16. Мое обиталище на ближайшие семь дней. Так сказал Александр. И шесть с половиной суток, чтобы добраться до крепости Либеро. Это уже условие Айлин. Как решить такую задачу? Во-первых, сам я не смогу дойти до нужного места, потому что ни я, ни Ирис не знаем дороги. Рассказать о моей проблеме Котану? Нет, не хочу, чтобы он знал, что богиня по-прежнему имеют надо мной власть. Скорее всего, старший воин сразу прикончит меня, едва ему станет известен мой секрет. Все, прибыли, — произнес Орденец. Башня находилась в пятистах метрах от нас, освещаемая полуденным солнцем. Она выглядела словно мираж, игра света. «Один справишься?» «Справлюсь», — ответил я. «Тогда забирай все припасы. Нам хватит одной воды. Верно, Харт?» «Верно, Конме», — подтвердил воин. Он стремительно шел на поправку, даже попросил его отвязать, чтобы он сам держался в седле. «Будет очень хорошо, если вы навестите меня в течение трех-четырех дней», — все же произнес я. Александр хмыкнул, но все же соизволил сообщить мне. «Все зависит от инспекции». Возможно, их уже нет в форте, и тогда я или Харт сразу же отправимся назад и заберем тебя. Ты куда-то спешишь? Хотелось бы поскорее пройти слияние, — ответил я и добавил. Надоело быть стяжателем всевозможных бед. Будешь сидеть внутри стоянки, и ничего с тобой не случится. Попросишь Ириса, он принесет тебе мясо. На втором этаже его можно будет завялить. Специи найдешь на первом этаже. Впрочем, если будешь экономить еду, что мы тебе оставляем, Ее хватит на пять-шесть дней. Так что просто сиди, отсыпайся и жди. Проводив глазами удаляющихся орденцев и двух неоседланных игунов, я спешился, похлопал по шее Ириса и двинулся к башне. Ездовой зверь, схрапнув, двинулся следом. Так мы и приблизились к стоянке. С каждым шагом башня росла, пока не закрыла собой отпускающееся солнце. — Ну что, страхуй! — обратился я к игуну и шагнул ко входу. Собрался было коснуться привычного символа, открывающего дверной проем, но замер, увидев другой знак. Хмыкнув, прижал ладонь к затейливому рисунку и тут же получил текстовое послание от Либеру. «Кандидат номер два. Желаешь воспользоваться скрытым убежищем?» «Да, нет».